Речь шла не о простых встречах друзей, но о настоящей организации. Как же она называлась? «Банда боксинг». «Джо-боксер в нее входил?» «Нет. Устав он знал, но не хотел мешаться в такие дела, потому что у него патент». «Не понимаю». «Ну, если бы его взяли, у него отобрали бы патент, так как он рецидивист». Лурса не улыбнулся, услышав это столь неожиданное в устах Эмиля слово. За стенами тюрьмы на город уже, должно быть, спустилась ночь. Порой из коридора доносились размеренные шаги надзирателя. «У вас были определенные дни для сборищ?» «Мы встречались каждый день в боксинг-баре, но эта явка была необязательной». «Только по субботам все обязаны были собираться в баре и приносить...» Он замолчал. «Что приносить?» «Если я скажу вам все без утайки, вы сохраните профессиональную тайну. Я не имею права говорить что-либо без вашего разрешения». «Тогда дайте мне еще сигарету. У меня их отобрали. Не только сигареты, но и все, что было в карманах, и шнурки от ботинок тоже». Он готов был разреветься. Еще секунду назад он говорил вполне здраво, а сейчас, увидев свои ботинки без шнурков, проведя рукой по распахнутому вороту сорочки, он судорожно дернул шеей, еле сдерживая рыдание. «Будьте мужчиной, Маню», — произнес Лурса почти без иронии в голосе. «Вы говорили, что каждую неделю члены группы должны были приносить какой-нибудь украденный предмет, вот что». Я не желаю лгать. Я знал, когда Люска обещал свести меня с ними, что у них это принято. Откуда вы это знали? Мне говорили. Кто? Почти все молодые люди в городе были в курсе дела. Подробности они, конечно, не знали, но говорили, что существует шайка. Вы давали клятву? Письменно. Полагаю, что вам надо было пройти через какое-то испытание. — Как раз та машина. Если бы оказалось, что я не умею водить, я должен был бы пробраться в пустой дом, просидеть там час и вернуться с какой-нибудь вещью. — С любой? — Предпочтительно с какой-нибудь громоздкой, чтобы трудно было ее вынести. Это как бы состязание. Самым простым считалось стащить что-нибудь с прилавка. Люска однажды принес тыкву весом в десять кило. — А что вы делали с добычей? Эмиль насупился и молчал. «Полагаю, что все это сносилось ко мне в дом». «Да, на чердак». «До того, как вы вступили в шайку, сколько времени продолжались такие налеты?» «Должно быть месяца два. Не знаю точно. По-моему, этой игре Эдмон научился на каникулах в Экслибене. Там несколько человек развлекались такими делами». Лурса не раз спрашивал себя, как могла установиться такая близость между Николь и ее кузеном Эдмоном. А все оказалось так просто. Правда, удивляться начал он еще в отдаленную эпоху, кажется, дня три тому назад, когда еще безвылазно сидел в своей берлоге. Его сестра Марта как-то сообщила письмом, что сняла в Эксле Бенни виллу и спрашивала, не отпустит ли он погостить к ним Николь. Николь провела там месяц, и Лурса не беспокоился о ней. Вообще не беспокоился, желали она дома или уезжала. Значит, вот какими играми в Экселе Бенни развлекались юноши и девушки из хороших семейств, пока их родители посещали водолечебницы и казино. Эдмон приносил много вещей. Однажды он принес серебряное ситечка для кофе из пивной на улице Гамбеты. Другой раз начался спор, так как дотрево заявил, что будет брать потихоньку вещи только у себя дома, а по-настоящему не желает воровать, боится. Тем не менее, когда Большой Луи заговорил о полиции, даже признался, что находится не в ладах с правосудием и не желает, чтобы его снова забрали, именно Эдмон хвастался тем, что мы делали. «Все это происходило в маленькой комнатке на третьем этаже». Да. Эдмон. Слишком ушумничал, все раздувал, это в его стиле. Уверен, что Большой Луис стал требовать денег только из-за него. Он утверждал, что из-за несчастного случая, то есть из-за нас, он не может работать, а жена ждет почтовых переводов. Сначала он потребовал тысячу франков и велел принести их на следующий день. «Вы устроили складчину?» «Нет, все от меня отступились». «И кто же достал эту тысячу?» «Я...» Теперь он уже не плакал, а просто отвернулся к стене. Потом вдруг, повинуясь внутренней потребности, взглянул с вызовом прямо в глаза адвокату. «А что я мог, по-вашему, сделать? Все твердили, что виноват я, что я нахвастался, будто умею водить машину. Из-за Большого Луи я каждый вечер мог видеться с Николь. Я все вам должен говорить, верно? Ведь вы мой адвокат, вы сами захотели... Да, да!» Я это сразу почувствовал. Не знаю, почему вы так поступили, только вам захотелось. Теперь пеняйте на себя. Если бы я мог убежать с Николь, неважно куда. А она... Что она говорила по этому поводу? Ничего не говорила. А где вы взяли тысячу франков? Дома. Мама еще не знает. Я рассчитывал рано или поздно возвратить. Я знаю, где у мамы лежат деньги. В бельевом шкафу в старом папином бумажнике. А остальную сумму? Какую остальную? Две тысячи франков. Кто вам о них сказал? К сожалению, приобщено к делу. Полиция обнаружила почтовые переводы, которые Большой Луи посылал своей подружке. А где доказательства, что это я их посылал? Приходится предполагать, что вы... Люска дал мне взаймы 400 франков, а остальные... Рано или поздно вы все равно узнаете, потому что, когда он будет сводить счета, я не знал, что делать. Большой Луи мне угрожал, говорил, что предпочтет во всем покаяться полиции и нас всех засадят в тюрьму. Вы знаете господина Тестю? Рантье? С оружейной площади? Да, это наш клиент. Он покупает много книг. Особенно дорогие издания, мы их для него выписываем из Парижа. Так вот, Тестю пришел в магазин, когда господин Жорж поднялся на минуточку к себе выпить чаю. Он всегда в 4 часа пьет чай. И заплатил по счету 1332 франка. Я их взял. Я рассчитывал вернуть их до конца месяца. Каким образом? Не знаю, я бы нашел средства... Не могло же так длиться вечно, клянусь, я не вор. Впрочем, Эдмон был в курсе. В курсе чего? Я объявил ему, что не желаю до бесконечности быть козлом отпущения. Пускай и другие мне помогут, если бы они не напоили меня в тот день. Отдаленные гудки автомобиля прорезали густой пласт тишины, напомнив обоим, что рядом лежит небольшой городок. И каждый житель здесь убежден, что знает, чем живет его сосед. Почему именно сейчас Лурса вспомнила о судейском клубе? Никакого отношения к их разговору это не имело. Несколько лет назад судьи и адвокаты, было это в ту эпоху, когда Бридж только начал проникать в провинцию, решили создать свой клуб, так как в городе клуба бриджистов не существовало. В течение нескольких недель все сколько-нибудь значительные обитатели Мулена получали циркуляры и приглашения – Был даже создан Временный комитет, и Дюкупа выбрали генеральным секретарем. Потом избрали постоянный комитет под председательством Рожесара и одного генерала. Почему именно генерала? И под клуб купили особняк на углу авеню Виктора Гюго. Лурса обнаружил свое имя в списке членов клуба не потому, что он дал согласие, а потому, что зачисляли подряд всех влиятельных лиц Мулена. Он даже получил роскошно изданные бюллетени клуба. Но и в тишь его кабинета, где он отгородился от мира, доходило эхо споров, которые вспыхивали каждый раз, когда вставал вопрос о приеме новых членов. Кое-кто настаивал, чтобы прием в клуб был ограничен, чтобы в него входили только сливки муленского общества. Другие, напротив, в целях пополнения бюджета предлагали более демократический статут судейские оспаривали у адвокатуры почетные места. Три заседания были посвящены вопросу о приеме некоего хирурга, делавшего пластические операции, причем одна половина членов клуба требовала его принять, а другая отвергала его кандидатуру. Дюкуб, все еще находившийся на посту генерального секретаря, последовал примеру прокурора, когда тот, с доброй половиной своих соклубников вышел из состава правления после одного особенно бурного заседания. Потом о клубе забыли и вспомнили всю эту историю только через несколько недель, в тот самый день, когда поставщики предъявили свои требования, и тут лишь обнаружилось, что главный распорядитель подписывал довольно странные счета. Правда и то, что дело чуть не дошло до суда, От каждого члена клуба пришлось потребовать определенной денежной жертвы, на что многие ответили отказом. «Скажите-ка, Маню...» Он чуть было не сказал Эмиль. «Мне необходимо знать всех членов вашей, как вы выражаетесь, шайки. Большой Луи никогда не говорил, что его намеревается посетить кто-нибудь из его друзей или сообщников. «Нет. А о том, что его любовница собирается приехать в Мулен? «Нет. Между вами обсуждался вопрос о том, что надо как-нибудь от него отделаться?» «Да». Надзиратель постучал в дверь, приоткрыл ее. «Вам пакет, господин адвокат. Принес из прокуратуры рассыльной. Лурса разорвал конверт и прочел несколько строк, напечатанных на машинке. Прокурор имеет честь сообщить мэтру Лурса, что некий Жан де Трево исчез из родительского дома со вчерашнего вечера. Все запутывалось окончательно. И как на грех он, Лурса, за 18 лет отучился понимать чужую жизнь. Однако он что-то чувствовал. Ему казалось, что надо сделать еще одно усилие, и он ухватит все эти... «Все эти... Детрево!» — произнес он вслух. «Что? Что? Что вы думаете о Детрево? Он наш сосед, его родители построили дом на нашей улице. А как он попал в шайку? Сам не знаю, он очкарик, всегда хотел быть всех хитрее или, как он говорил, всех объективнее. Он такой бледный, тихий». «Из прокуратуры мне сообщили, что он исчез». Маню задумался, и забавно было видеть, как этот взрослый мальчуган размышляет. Даже лицо его стало по-мужски напряженным. «Нет», — сказал он наконец. «Что нет?» «Не думаю, что это он. Он воровал зажигалки». Лурса утомили эти постоянные усилия, которых требовала от него беседа потому что приходилось расшифровывать каждую фразу, словно стенограмму или написанное кодом письмо. «Не понимаю», — признался он. «Это было легче всего. Он покупал в табачном магазине сигареты, а там на прилавке выставлены зажигалки. Он нарочно ронял несколько штук на пол, потом извинялся, поднимал их, а одну клал себе в карман. Скажите Маню». Он снова чуть было не назвал его Эмилем. Чуть было не задал вопрос, который не следовало задавать. Он хотел спросить, каким все-таки побуждением повиновались вы, идя на воровство? Нет-нет, слишком глупо. Он понял это еще в сущности, ничего не поняв. Он барахтался между внезапными вспышками озарения и противоречиями. И все-таки был один из вашей компании. Да. Кто? Кто? Молчание. Маню по-прежнему глядел в пол. Не знаю. Дасан? Не думаю. Или тогда... Что тогда? Тогда он боялся бы. Впервые за весь сегодняшний день Лурса почувствовал, что ему недостает обычной порции вина. Он устал, обмяк. Вероятно, завтра к девяти часам утра вас отведут в суд. Попытаюсь увидеться с вами до допроса. Если не удастся, я во всяком случае буду присутствовать. Не спешите с ответом. В случае надобности открыто спрашивайте у меня совета. Думаю, что следует сказать всю правду о воровстве. Он понимал, что Маню разочарован, да и Лурса чувствовал разочарование сам, не зная почему. Очевидно, потому что хотел ускорить ход событий. Надеялся одним махом проникнуть в тот неведомый мир, существование которого он лишь предчувствовал. Да и Эмилю он не сказал ничего определенного. Когда дверь за адвокатом закрылась, тот оказался во власти все той же растерянности. Правда, дверь в камеру тут же открылась снова. Это вернулся адвокат. Да, я совсем забыл. Я немедленно сделаю заявление, чтобы к вам в камеру поместили кого-нибудь другого. Этот — наседка. Но не доверяйте и тому, кто придет на его место. Может быть, все это потому, что между ними существует разница почти в 30 лет? Словом, контакта не получилось. Выйдя из ворот тюрьмы, под дождь, Лурса, прижимая к левому боку портфель, поглядел на язычки газа на отблеске фонарей на улицу, где у перекрестка двигалась плотная толпа. Справа находилось маленькое бистро откуда некоторым заключенным приносили обед. Лурса вошел. «Красного вина!» Сейчас было самое время выпить. Он был растерян, чуть ли не с тоской вспоминал свой кабинет с его устоявшимся одиночеством. Трактирщик в вязаной фуфайке молча глядел, как Лурса пьет вино и, наконец, спросил. По-вашему, много народу втянуто в это дело. Верно ли, что почти все молодые люди из хороших семей состояли в шайке? Итак, весь город был уже в курсе дела. Налейте еще. Вино было густое, терпкое, лиловатое. Лурса расплатился. Для первого раза он слишком долго пробыл на воле. Слишком много общался с людьми. Разве выздоравливающий человек может с первого же дня ходить, не отдыхая, с утра до вечера? Вновь очутившись на улице, он, однако, заколебался. Ему захотелось снова зайти в суд, без всякой на то причины, просто чтобы вдохнуть воздуха, которым дышит враждебный лагерь.